Глава одиннадцатая Третье занятие в гвардейцах меня удивило. Нам выдали форму и вывезли на стрельбище за городом. Но, конечно, удивила невозможность пострелять, а то, что нас стало больше, гораздо больше. Всему виной гнев королевы. Власть монарха над аристократами была абсолютной из-за клятвы на крови. Екатерина Восьмая могла приказать в прямом смысле что угодно. Причем решению королевы абсолютно невозможно сопротивляться, иначе смерть все из-за той же клятвы. «Я знал, что так будет», — сказал мне Антон, получая форму. «Да и многие тоже». «Тогда почему не вступили в гвардию сразу?» «Потому что в таких случаях монархи все обычно устраивают жребием. Аристократы понадеялись на удачу». «А ты пошел в гвардию осознанно? Или просто не веришь в везение?» «И то, и то. Но больше первое». Лицо подневольников были понурые. Теперь им не до смеха, как на первом сборе. Наверное, они постепенно смирятся с ситуацией, но на это нужно время. Из вновь прибывших было даже двое из моей группы — парень и девушка. С ними я не общался, но все равно махнул рукой в знак приветствия. Сразу после раздачи формы Щитников представил командиров взводов. «С Антоном мы вновь вместе не попали». Из относительно знакомых лиц был Шеверев, да пара ребят из начальной тридцатки. Отряды формировались приблизительно равными по силам и количеству, поэтому такие монстры, как Амаграм Браун, попали к разным командирам. К слову, я попал вместе с Анастасией, чему, в принципе, был рад. Всего было пять взводов, составляющих вместе 38-й гвардейский подготовительный батальон. То, что теперь все по-серьезному, Капитан Батуров обозначил нам сразу, заставив слушать вводный инструктаж в упоре лёжа. «Представляю, насколько аристократы к подобному не привыкли!» «Встать!» — рявкнул Батуров. «Вопросы по инструктажу есть?» «Никак нет!» Прозвучало вяло, и капитан нас перековеркал. «Разве так должны отвечать солдаты?» «Спрашиваю ещё раз. Вопросы есть?» «Никак нет!» «Поднять руки, у кого есть опыт обращения с огнестрельным оружием?» таких было четверо. Я, Амаграм и еще двое мне неизвестных. Как я выяснил позже, руки подняли не все. «Значит, будете командирами отделений. Если проявите себя хорошо, останетесь ими до конца обучения». Из первой тридцатки мне поставили Егора Шеверева, Вову Белова и Эрика Ривита. Из «Новых людей» Дениса Мальмова, Кирилла Шорохова и его Вагнер. Времени познакомиться толком не было, Но имена я запомнил. «Теперь мы все товарищи», — звонил Ривит в кузове КамАЗа. «Тьфу, как советские!» «Ага», — поддержал Мальмов. «Еще и везут нас, как дрова какие-то». «И формы дерьмо», — звонил с края Шорохов. «Я уже себе все ноги стер». «А вы ожидали мягкие сидения и все условия?» — спросил я, слегка охреневая от своего отделения. «Очнитесь, вы самые настоящие солдаты». «Как будто мы этого хотели». — холодно возразила Ева Вагнар. «А войну в свой дом хотите? Или, может, смертей близких людей? От каждого из нас зависит. Мы все простые люди», — перебила Ева. «Немного владеем магией, но не более того. В любую войну мы обычное мясо, которое погибнет в самую первую очередь. Все решают ассасины, и сражаться должны именно они. А они что, по-твоему, не будут сражаться? Будут». И мы вместе с ними в качестве приманки. Наш разговор привлек внимание, и все вокруг затихли. В словах Евы была часть правды, но ее пессимизма я не разделял. Мы не приманка, а поддержка. От наших усилий тоже будет зависеть победа. Называй, как хочешь, суть не меняется. Нет, меняется. С таким настроем, как у тебя, только умирать и идти. Вот скажи, какая у тебя магия? Шмаляю молниями. — ответила Ева, повернувшись ко мне. «Зрительные молнии она тоже пускает неплохо. И такая магия разве не поможет победе наших ассасинов? Вряд ли. Случаи, когда обычные маги убивают ассасинов, очень редки. Допустим, это так. Однако случаи, когда маги оказывают решающую поддержку ассасинам, уже не так редки, верно? Истины в этом вопросе я не знал, поэтому говорил больше наугад. — Ну да, верно. «Стали приманкой и помогли», — отрезала Ева. обязательное на учении была стрельба из автомата и пистолета, по желанию — бросок гранаты. У меня, конечно, это желание было, но для допуска еще нужно получить хороший результат в стрельбе. Из моего отделения лучшими стали Вова Белов и Ева Вагнер. Шеверев, хоть много болтал, оказался в середнячках вместе с Денисом Мальмовым. А самыми худшими были Эрик Ривит и Кирилл Шурахов они совершенно завалили стрельбы из автомата но из пистолета пару раз попали моя же очередь была последней так как я контролировал свое отделение процесс стрельбы выглядел следующим образом сначала получаешь бронежилет каску и автомат потом с исходной позиции бежишь зигзагами через полосу препятствий к заряжающим получаешь там автоматный магазин и бежишь на огневую позицию номер один стреляешь половину патронов одиночными половину очередью, затем оставляешь автомат и бежишь на огневую позицию номер два. Там стреляешь из пистолета сначала в неподвижную мишень, а потом в две подвижных. В итоге всего этого очаровательная девушка-лейтенант говорит твой результат. У нее, очевидно, была превосходная способность, подходящая для этих целей. Как выразился Шеверев, орлиный глаз и калькулятор в башке. 180 автомат, «Девяносто четыре пистолет. Молодец!» – выдала мне лейтенант. В сумме получилось на сотню лучшие вова Белова, почти две трети попаданий. Наверное, неплохо, однако «Аммограмм» сделала 412, практически приблизившись к максимуму. До гранат допустили только трех лучших. Ева Вагнер отказалась, и вместо нее пошел Шеверев. К этому времени уже стемнело, и на полигоне включили свет от прожекторов. «Во, дура!» — отреагировал Белов на плохой бросок девушки. «Это была Даша Пенлатова из моей группы по целительству. Как ее вообще допустили?» «Переволновалась, наверное», — ответил я. «Да просто силенок мало. Гранатам вообще всегда осторожно надо относиться. считал я про один случай, 30-летней давности, где учитель по начальной военной подготовке, отставной лейтенант, объяснял отличие учебной гранаты от боевой». Говорит, если выдернуть чеку, то у учебной раздастся щелчок, а у боевой — хлопок. Затем пойдет дым, и через четыре секунды взрыв. Для наглядной демонстрации он выдернул чеку, и один из учеников пошутил. А вдруг пойдет дым? Вова каждым предложением нагнетал обстановку и на этом моменте посмотрел мне в глаза. И в итоге дым действительно пошел? Да. Лейтенант ответил, что такое невозможно. — Однако в ту же секунду раздался хлопок, и из гранаты пошел дым. Оценив ситуацию, он прижал гранату к животу и кинулся под учительский стол. Мелкими осколками разнесло потолок, но никто из учеников не пострадал. Вот такой вот урок мужества. Пока мы разговаривали, Шеверев нагло прошел вперед нас. Говорить я ничего не стал. Все равно придет наша очередь. Сейчас батька покажет, как надо пулять, подразнилась Шеверев. — Ага, батька, — возмутился Белов. — Только языком чесать и можешь. — Это мы еще посмотрим. — Посмотрим, да. Капитан Батуров грозно посмотрел на нашу троицу. — Я вам сейчас так посмотрю. Давай, Шеверев, иди. — Так точно, — нарочито глупо ответил парень. — Спорим, в окно не попадет, — тихо сказал Белов. — На что? — На командира отделения. Проиграешь — откажешься. А я при поражении тебе любую услугу В рамках разумного. Какую ерунду я ввязался? Однако азартное это событие у меня почему-то был. В Шеверева я верил. Хорошо, по рукам. Наш спор услышали сзади, и за Шеверевым наблюдали куда внимательнее обычного. Бросок. Попал. Не подвел батька Балабол. Блин, схватился за голову Белов. Как так? Да успокойся. Не нужно мне твое желание». Земля вдруг задрожала. Из-за стены, в которой располагалось окно-мишень, в разные стороны разлетелись огромные куски земли. На взрывы гранаты это было не похоже. Да, собственно, та уже бахнула. Раздался оглушительный рык, и показалась голова огромной, урудливой землеройки. твари за новом мира? Без сомнений, да. Только откуда здесь, под Москвой? Без разницы, надо действовать. Сразу за землеройкой... Лезли и другие монстры.